По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нихлюдов Маслову, он был убежден, что она не виновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца... Очевидно, основанные на том, что масло физически нравилось ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и главное, вследствие усталости всех решение стало склоняться к обвинению. Он хотел возражать, Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович. До этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов. — Позвольте, — сказал он, — вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом? Ну да, ну да, поддакивал купец. Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их. Вот я и говорю, подтвердил купец, а скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее. Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то опять горячий заступник ее, купец, сказал, что надо ее признать невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок. «Дала?» «Но думала, что это опиум», — сказал купец. «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравила с опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и не принятые вовремя меры». Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю. «Так привыкают другие», — начал он то могут сорок капель принимать. У меня родственник, но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина. — Да ведь уже пятый час, господа, — сказал один из присяжных. — Так как же, господа, — обратился ко всем старшина, — Признаем виновный без умысла ограбления и имущество не похищала. Так, что ли? Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. Но заслуживает снисхождение, прибавил купец. Все согласились, только артельщик настаивал на том, чтобы сказать нет невиновна. Да ведь оно так и выходит, разъяснил старшина. Безумысла ограбление и имущество не похищало, стало быть и невиновна. Валяй так и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить. — весело проговорил купец. Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да», но без намерения лишить жизни. Нихлюдов был так взволнован, что тоже не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны, и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы и по прочтении двадцати страниц юридической бессмысленной латыни предложил судящимся кинуть кости, чёт или нечет. Если чёт то прав истец, если нечит, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, В этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка без умысла ограбления уничтожает обвинение». В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате, он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы и главное потому, что все устали и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается.